Раздел 2. Данные осмотра. При осмотре врач отмечает хриплость и монотонность голоса, отсутствие мимики, сухость и снижение температуры кожи, ломкость волос, определяет наличие избыточной массы тела, замечает плотные отеки, локальные или общие. В легких случаях первым признаком отека является наличие отпечатков зубов на языке и отечность век. В тяжелых случаях наличие отека легких, в сердечной сумки перикарда, жидкость брюшной полости. Пульс редкий, границы сердца расширены, его сократимость снижена, артериальное давление тоже снижено. Медленное поверхностное дыхание. При пальпации кишечника в тяжелых случаях можно обнаружить каловые завалы, отсутствие продвижения кала по кишечнику. При пальпации щитовидной железы можно определить, что она увеличена в размерах, плотная.